Глава 32. Послание. Фаричка росла, как на дрожжах. Она ещё припадала на задние лапы, но уже опушилась и стала похожа на картинки хитрых лисиц в русских сказках. С раскосыми глазками, белым воротничком, чёрными гольфами, как у Рафика, и нереально пушистым огненным хвостом. Она была продолжением Батутовны. Велась у неё под ногами, чем со временем стала вызывать ревность у Шалавы и Хосе. Кошка-спасительница стала частенько покусывать фаречку и даже била её лапы по наглой рыжей морде. Чёрный пёс с серебряными яйцами просто тоскливо скулил от несправедливости. Лиса отбрыкивалась, отфыркивалась, но зла на них не держала. Она была толерантной, как и все носители гена Рафаила. Более того, Фаричка удивительно повлияла на хозяев этого дома. Батутовна стала плюшевой, покладистой, недорочливой. Анатоль, спокойно принимающим все тещины глюки и закидоны. Спустя год, в середине октября, возле дома вновь зашелся вонючий отрыжкой мотоцикл тетки из Запездья. И снова она стала вестником великого события. «Генерал Красавцев!» Кокетничая наотмыш накрашенным ртом, крикнула торговка. «Вам письмо от президента, пляшите!» Анатоль лениво подрыгал ногами, как кошка, стряхивающая воду слаб. «Президента чего?» «Товарищество садоводов Запёздья!» — съязвил он. «Да вот ещё! Президент России! Точнее, не вам! Испанцу, который здесь жил! Но начальник почты сказал, что отдаст только представителю МВД!» Красавцев кивнул. «Тебя проводить до да, почты-то?» — сокращая дистанцию, предложила соседка. «Да сам дойду, не развалюсь!» — попытался отбрыкаться Анатоль. Ему на помощь, как овчарка, выскочила Батутовна. «Пошла вон отсюда, шмара!» «Не таращи на него свои зенки, не про тебя, король. Сказал, что сам пойдет, значит, сам пойдет». «Ой, да подумаешь, личный секретарь, рожа в складку. Командуй своей зверофермой, а то я тебе глаза повыцарпаю». Фыркнула тетка и газанула так, что над островом поднялся клуб дыма, похожий на атомный гриб. В отделении запездия Красавцева встретили как ревизора. Все замерли. Почтальонша лично вышла из своего залапанного зазеркалья и вручила большой конверт, подобный предыдущему. Анатолий Был подумал, что Хуан снова одарил его наследством, но вспомнил, что письмо было на имя испанца. Он достал из кармана камуфляжных штанов узенькие очки, какие продавались в каждом городском киоске, и водрузил на нос. В графе «От кого?» было напечатано «Совет по грантам президента Российской Федерации». Генерал моментально вспотел и отер лоб в предвкушении чего-то необычного. «Распишитесь», — почтальонша протянула бланк. Анатолий дрожащей рукой поставил кривую подпись. «Ну, теперь вскрывайте!» — в один голос сказали работники почты. «Свигали. Я вскрою дома. До свидания». «Благодарю». На кухне, освещенные советским абажуром, они с Батутовной сидели перед конвертом, как гости на спиритическом сеансе. «Ну всё, не томи, режь!» — не выдержала тёща. Красавцев взял ножницы и обрезал торец бумажного пакета. Достал свернутый пополам официальный бланк, прокашлялся и торжественно начал. «Уважаемый Хуан Фернандес Карбонеро! Сообщаем, что вы являетесь победителем конкурса на право получения грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых». «Да ладно!» — вскочила Батутовна. «Сработало! Все не зря!» «Правда, Толя, правда!» Они читали это письмо сверху вниз, вдоль и поперек. Они выучили его наизусть и цитировали друг другу при каждом удобном случае. Они растрезвонили всем соседям. На острове и в Запёздии не осталось ни одного человека, который бы не знал, что чудак-испанец, изучающий поведение лисиц в сигнальном биологическом поле и выделяющий особи с геном SOR-CS1, именуемым исследователем как ген Рафаила, для последующего сохранения популяции в пойменных лесах Поволжья, получил грант равный двум миллионам рублей. Плюс предложение помощи новосибирских учёных-зоологов построить на территории острова научную базу со всем необходимым оборудованием. Андрюша писал адвокату испанца каждый день, объяснял грандиозность события и требовал связи с Хуаном. Юрист уверял, что вся информация клиенту передана, но ответа не было. Весточка оказалась неожиданной. Точнее, Красавцев устал её ждать, а потому на какое-то время забыл, замотался. Так бывает, когда бесконечно лечишь хроническую болезнь, а потом просто машешь на неё рукой, привыкаясь жить в боли, сквозь боль, несмотря на боль. Часа в два ночи Анатоль проснулся от звука разбитого окна. Вышел на кухню. Ветер в выл и зловеще полоскал занавески. На полу лежало что-то, обёрнутое белой бумагой. Генерал нагнулся, держась за поясницу, и взял в руки тяжёлый свёрток. Половинке кирпича канцелярской резинкой, что фиксирует пачки денег, был прикреплён тетрадный листок в клетку. На нём синей шариковой ручкой было несколько цифр и одно слово. 14.11.10.00. Камни. Красавцев всё понял. 14 ноября уже наступило. Он скомкал послание, бросил в корзину и отправился на веранду за куском фанеры, чтобы закрыть разбитое окно. В проеме двери стояла батутовна в сорочке и мятых тапках. «Ерунда», — сказала Анатоль. «Кто-то из алкашей кинул в окно кирпич. Завтра позову местного стекольчика Идите спать, мама». Пелагея сделала шаг назад, пропустила Красавцева в коридор и вынула мятый тетрадный лист из мусорного ведра. Прочитала, выкинула обратно и вернулась в свою комнату. Анатоль часа полтора еще возился на кухне, убирал осколки, Прилаживал к раненому окну фанерный лист. Затем, тяжело дыша, лёг на диван. Сна не было. И, как ни странно, из соседней комнаты не слышалось храпа тёщи. В полной тишине генерал понял, что был последним дураком. Перед смертью не перевёл свои счета на Олеську и сына, не оформил на них дом, не разобрал бумаги, не распродал коллекцию, кому она теперь нужна. А так, около миллиона рублей в семейном кошельке, в том числе и на его похороны. И ещё не помирился с женой, не сказал напутственных слов Андрюше. Внезапно перед глазами появилась мама. Вероятно, он задремал. Она гладила его по голове, улыбалась и беззвучными губами произнесла. — Толя, Толечка, милый. — Мама, ты за мной? — спросил генерал. Элеонора Васильевна, молодая, в элегантной шляпке с вуалью, отрицательно покачала головой. Тонкая сетка оставляла прозрачную тень на её лице. «Как мне его победить? Дай совет!» «Подумай о нём. Кто он? Чем живёт? Какой была его мать? О чём он размышляет сейчас, в эту минуту?» Анатоль вскочил на кровати, смахивая сон. «А правда, кто такой Раф Баилов?» Об его отце Красавцев имел очень чёткое представление. «Но мать? Кто его мать?» «Какая баба могла быть женой Икара Ахметовича?» следака, кайфующего от предсмертной агонии других, крови, выбитых зубов, сломанных ребер, от судорог, до которых он сам с величайшим удовольствием доводил подозреваемых, не пытаясь понять, виновны они или нет. И потом, судя по годам, она зачала и родила сына, когда Баилов уже сидел за решеткой. Была ли она его супругой? Или он надругался над какой-нибудь девкой в статусе авторитета, когда сами надсмотрщики приводили в камеру женщины из соседних поселений. Мотала ли она срок, как самый кар